«Эпилог. Любимая, у меня плохие новости». Редмонд протиснулся сквозь толпу. Ежегодная ярмарка в Академии проходила на ура. Магическая лавка Хейлов давно стала постоянным ее участником и активно работала с Академией. «Еще бы! Наша семья не только была в дружеских отношениях с ее ректором, но и я стала заведующей кафедры зельеварения и травологии». «Да, друг Редмонда, ректор Бионтайн, после того, как познакомился со мной и моими экспериментами поближе, предложил мне повысить магическую квалификацию. Ну а дальше меня так увлекла академия, что я осталась преподавать». «Что случилось, Редмонд?» «Наша семейная реликвия пропала». «Что?» «Не то, чтобы мне было жалко это кольцо проклятое». «Ну, самую каплю, как память о нашем знакомстве». «А почему охранные чары не сработали?» — вспомнила я. Редмонд многозначительно поиграл бровями, явно на что-то намекая. «Райли» — дошло до меня. «Если мы с Редмондом не брали кольцо из семейного хранилища, то войти туда беспрепятственно мог только наш сын. Но зачем ему понадобилось кольцо? Вот и я бы хотел знать. Не рановато ему невесту подыскивать?» «Восемнадцать лет уже не ребенок?» «Я бы тут поспорила, но смысла в этом не было. Лучше найти сына и спросить у него напрямую». На глаза попалась девушка с темной копной волос и светлыми, как небо, глазами. Аннет Драйк, ровесница нашего Райли. Они были хорошо знакомы, но, к счастью, никогда не дружили. Скорее, наоборот, испытывали взаимную неприязнь. Но так как их бабушки дружили, общаться иногда им приходилось». «Буквально вчера в нашем доме был прием, и я помню, как Райли и Аннет спорили о чем-то. Может, девушка что-то знала о проделках моего сына?» Я поспешила к ней. «Анет, дорогая, вы вчера с Райли ругались?» Начала была я. Девушка испуганно округлила глаза, увидев меня, и попыталась скрыть покрасневшие щеки за карамельным яблоком на палочке. Сразу стало ясно, она точно что-то знает». «Ничего не хочешь мне рассказать?» Посмотрела на нее строго. Аннет тяжело вздохнула и молча кивнула, зажмурила глаза, словно боялась, и протянула мне руку. На безымянном пальчике красовалось хорошо знакомое мне кольцо. Я даже не сразу поверила, так давно его не видела. Как только мы с Редмондом поняли, что любим друг друга и не хотим разлучаться, артефакт успокоился и легко снялся. После свадьбы я его и вовсе не стала носить. Уж слишком большое. Ты и Райли... Я никак не могла подобрать слов. Против Аннет я ничего не имела. Хорошая девушка, в академии учиться вместе с Райли, и получше некоторых, но... Пародница с драйками еще больше не было моей мечтой. Он сам надел его? Не совсем, замялась Аннет. В общем, мы никому об этом не говорили, но еще в прошлом сезоне мы почувствовали, что у нас есть совместимость, но договорились никому не рассказывать и ждать появления других партнеров. Я знаю, что вы не очень ладите с моими родителями, и вот Милтон Рамбли сделал мне неделю назад предложение». Я не сдержалась и закатила глаза, но перебивать не стала. Ну и решила рассказать об этом Райли. Он начал на меня ругаться, обозвал Милтона как только мог. но ну, а я заявила, что мы все равно не будем парой, потому что он, простите, госпожа Лионтайн, но тот еще козел иногда. В итоге спор дошел до того, что я потребовала достать из хранилища вашу семейную реликвию, хотела доказать ему, что нам никогда не быть парой. Райли кольцо достал и... «Надел его тебе на палец», — догадалась я. «Не совсем». Он в последний момент передумал. В общем, мы чуть не подрались за него. Я так и не поняла, сама его надела или все-таки Райли, но...» Глаза Аннет наполнились слезами. «Госпожа Леонтайн, оно теперь не снимается!» «Тише, тише!» Я обняла девочку и осмотрелась по сторонам. Никто нас не подслушивал. Такие новости нужно преподносить осторожно. «А где твоя мама? Она тоже здесь?» Аннет кивнула, хлюпнув носом, и я протянула ей платок. «Где-то тут», — ответила она. «Ты ей еще не говорила?» «Нет, конечно, нет». «Отлично, не переживай, все будет хорошо». Но такую новость я должна сказать ей лично. Хочу видеть ее лицо, когда она узнает, что нам предстоит воспитывать одних внуков на двоих. Только надо перед этим все рассказать Редмонду, И у меня даже есть еще одна новость, которая поможет смягчить этот удар. Муж нашелся в компании моего отца. Не знал, о чем они говорили, так жарко споря, но догадывалась. Место в совете Редмонду предложили давным-давно, но он отказался, как и Фредерик. Сводный брат отправился путешествовать по миру. Видимо, тяжело переживал то, что наделала его мать». А теперь отец хотел уйти в отставку и всеми силами уговаривал моего мужа занять его место. Вот только сегодня к ним присоседился и Фредерик. Надо же, как он неожиданно вернулся. Я ничего не слышала о его возвращении. Сводный брат, хотя теперь его так не следовало называть, ведь брак и Нолы, и моего отца по итогу признали недействительным из-за магического вмешательства, нисколько не изменился». Он первым заметил мое приближение и улыбнулся, а потом нагло принюхался и покосился на мой живот. Инстинктивно прикрылась. «Твой запах изменился, сестренка», — произнес он вместо приветствия и нахмурился, а потом как-то странно ухмыльнулся. «Ты стала пахнуть еще приятнее». Редмонд глухо зарычал, но отец развел их в стороны. По глазам видела, Фредерик каким-то образом догадался о моем положении. Но что-то подсказывало, не только это поменяло для него мой запах. Никогда не слышала, что такое возможно, но... Да нет, моя дочь, которая еще даже не родилась, не могла быть его истиной. Глупость. Такую новость мне ничем не смягчить, Редмонда точно хватит удар. Ладно, не буду переживать о том, чего никогда не случится». «Есть кое-что здесь и сейчас, что моему мужу следует знать». «Ты скоро станешь отцом во второй раз», — сообщила я, широко улыбаясь, и не став тянуть, добавила. «А наш сын скоро женится. Угадай, на ком». Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.